Глава пятнадцатая. Подмена уровня. Ну ты где? Пришло сообщение и я опомнился. Уже час прошел. Когда ты там натрахаешься? Я бухаю, ответил я. Отстань. Электронный алкоголь не ведет к привыканию. Выходи, давай есть дело. Я вздохнул, допил бутылку и, пошатываясь и икая, пошел на выход. Оглянувшись на пороге, тяжело вздохнул и скомандовал. Устранения эффектов помещения. Ясное сознание вернулось, убрав звенящую пустоту, которую было так приятно слушать, глотая рюмку за рюмкой. Я даже задумался о второй бутылке, но чего-нибудь помягче и мясо. Мне хотелось мяса. Эй, ты чего? Заноза встретила меня у входа. На тебе лица нет. Не дала что ли? Задралаты. Взялся я. Говорю уже, я не трахаться сюда пришел. Ой, глянь, какой раннимый! Иди обниму. Да отвалит ты! Я оттолкнул ее. Ты чего только о ебле и можешь думать? Херово мне понимаешь. Заноза мгновенно оказалась рядом и влепила мне по щечину, после чего спокойно сказала: "Немедленно замолчи, придурок, и не смей даже намекать о том, что только что сказал". Она смерила меня холодным взглядом, от которого пошел мороз по коже. Я сделал шаг назад и нахохлился. Да пошла ты, выпить уже нельзя. Ты чего поплыл-то, а? Все настолько плохо? Отрезали я м -м, нижнюю часть туловища? Ничего мне не отрезали, прошепел я. А отвали. Ну, от чего ты тогда разнылся? Думаешь, ты один такой бедненький, что ли? У Оли нет левой руки, у Пуча ног по колено. Гном? Тот вообще даже не говорит, что с ним. Так что давай без этих вот истерик. Тебя починят, можешь не сомневаться. Еще и радоваться будешь новым возможностям. А что отрезали тебе? Поинтересовался я. Добавлять сочувствие вслух не стал. Она некоторое время молчала, глядя на меня, словно решала, стоит мне что-то знать или нет, после чего отмахнулась. Да мелочь. Правую кисть. Понятно. Почти повезло, хочешь сказать. Врет, наверное. Кистевые протезы ставили без проблем и на гражданке. Так себе везение, ответила она, все еще всматриваясь в мое лицо. Ты все? Плаг-плаг, закончилось. Я хотел ее снова послать, но подумал, какого чёрта хватит психовать. Хотя легко сказать хватит, надо еще взять себя в руки. Пойдем, надо проведать Николаса. Надо, кивнул я, показывай. Не знаю, где она выкопала эту варишку, но старая дров была древней, как говно маманта, и вот-вот должна была начать разлагаться. Ну честно, в гроб-то некоторых крашек кладут. Она точно не зомби, поинтересовался я, когда НПСи принялась ковылять за нами по всему дому. Точно, она боится, что ты ее обнесешь. Профессиональная. Я покосился на убогую обстановку, но не стал комментировать. Где Николас? На чердаке. Сюда. Она принялась подниматься по лестнице. Невздумай что-то взять нагибатель всемогущих. Прошептала Карга. Мои кинжалы выпьют твою кровь еще до того, как ты успеешь отнести похищенное скобщику. Мадера, не нужно ему твое старье, сказала заноза. Я же тебя сто раз уже просила не пугать моих друзей. Ничего, за одного пуганного двух непуганных дают, ответила мастер вор и наконец отстала. А за труб пятнадцать лет. Услышали мы снизу шепот, когда поднялись на второй этаж. А она у тебя так и пышет энтузиазмом, заметил я. Есть от чего. Ей дали сто пятьдесят лет за то, что завалила десятерых воров, которые украли у нее драгоценностей, которые она сперла то ли у местного барона, то ли в храме. Какой-то известный комплект бижутерии. Его, кстати, так и не нашли потом. Барона? Комплект. А -а -а". Я осмотрелся и включил наблюдательность. Комплект бижутерии штука полезная, а зачем она тебе? Бежа, воришка. Она была целью одного из побочных квестов в гильдии воров, но я не смогла у нее ничего украсть, а потом подружилась. У нас много общего. У тебя и это из старушенцы? Удивился я, ни за что не поверю. И не надо, вот твой драгоценный ассасин. Дроу, указала на лестницу, только давай сам, он там. забаррикадировался. Николас был на грани нервного срыва. Ты видел, возмущался он. Ты видел, эта карга ходит за мной по петам и тычит ножиком, проверяет за мной каждую комнату, каждый угол. Да ладно тебе, не только за тобой, за всеми, но ножом-то в тебя она не тычит. А у меня нервы. Ненавижу ножи. Да ты такой же, как и она. Возмутился я. Сам на всех с ножами кидаешься. Потому и ненавижу. Кстати, что это у тебя? Он потянулся к моему протыкателю. Я шлепнул его по руке. Лапы убрал. Эта штука делает трупы быстрее, чем ты успеваешь забухать. Не больно-то и надо. Мастер-ассасин отвернулся и присел на кровать, единственную мебель в своей крошечной комнатке. Именно ее он сдвигал на люк, открывающийся вверх, чтобы перекрыть проход. Спасибо, что помог. Задание "Жизнь Николаса Батиста". Шаг первый. Найдите жилище для Николаса Батиста. Выполнено. Награда за выполнение、Плюс、1000 к репутации с Николасом Батисто. За получением навыка ассасина обратитесь к Николасу Батисто. Тебя снова обучить подмене личины? поинтересовался старый убийца. Конечно, с первым уровнем навыка особо не спрячешься. Хорошо. Вам предложено изучить навык ассасина подмена уровня второй уровень. Согласиться? Отказаться? Я согласился, и Николас принялся мне рассказывать о том, что подменяя уровень в первую очередь надо помнить о самых простых вещах в визуальном соответствии, а также нубской скромности и глупости. Дорогой шмот на более высокие уровни, дорогущая бижутерия другого класса, любой намек на оружие, присущее вору или убийце и даже простая осведомленность о вопросах, которые должны быть неведомы игроку уровня, под который ты пытаешься замаскироваться, способствуют провалу. А стоит провалить проверку хотя бы раз, и тебя запомнят, причем могут это сделать навсегда. Информация, поданная из первых рук, звучала познавательно. Я даже прикинул, что если прокачаться на подмену уровня, то вполне можно сойти за игрока первого уровня. Вот веселуха-то будет, если единичка и слить какого-нибудь нубаса уровня пятидесятого, почти как в мостике, аж на ностальгию пробила. Это ж сколько времени прошло, всего лишь лето. А кажется, как будто в другой жизни. Воспоминания обрушились на меня неожиданно. Вика, делающая колесо и запрыгивающая на турник. Первые шаги за нагибателя, знакомство с пацанами, зубки, магнолии, день рождения Вики, брезгливое лицо Юли, подставы и шпионаж, клановая война и спасение Махнуса, расставание с Викой и три месяца в лабиринте, Наташка и квесты для Тереллы. Снова Вика, которая теперь, наверное, на меня в реалии и не взглянет. Да и кто мне теперь даст на нее посмотреть ближайшее время? Я прогнал навернувшиеся на глаза слезы картинку с белокрасным позвоночником посреди кровавой раны на шее и повторил: что ты сказал? Я сказал, что мне нужно нормальное оружие, или эта баба меня завалит, ответил Николас. Вам предложено задание жизнь Николаса Батиста, редкое. Шаг второй. Найдите подходящее оружие для Николаса Батиста. Описание. Николас Батиста не чувствует себя в безопасности без оружия. Найдите ему оружие, подходящее для мастера ассасина. Награда за выполнение плюс тысяча к репутации с Николасом Батиста плюс один навык ассасина. Вариативно. Штраф за провал Николас Батиста умрет. Принять? Да. Нет. Я посмотрел на него и нахмурился. Что ты за тип такой? Так и хочешь помереть, а? Уже и с улицы тебя вытащил. И место, где Кости кинуть нашел, а он нет. Опять собрался сдохнуть. Я принял задание и предупредил. «Не вздумай бабку завалить», — снимая протыкатель с пояса. «Сдалась вам эта старая карга!» — скривился он. «Кому нам?» — удивился я. «Тебе и занозе!» — ответил Батиста. «А-а-а!» — потянул я и решил чуть сгустить краски. Она для занозы как мать. Понял? «Не вздумай даже поцарапать ее!» «Да понял, понял!» Убедившись, что NPC не держит камень за пазухой, я протянул ему протыкатель. «Держи!» Батиста глянул на кинжал и отказался. Нет, это твое оружие. А ты мне принеси кинжал, который висит на поясе мастера кожевенщика Баржеро Народе. Ну вот, ничем ты особо от других мастеров ассасинов и не отличаешься, подумал я, глядя на раскрывшееся меню свободного поиска. С одной стороны это успокаивало, никуда мой законный чит не денется, а с другой напрягало. Все эти свободные поиски, сплошная подставка, загоняющая меня по репутации и с местной властью в минус. Но тут ничего не сделаешь. Я проверил, где этот самый Бержерон находится. Здесь же в Дольгоре. Хоть в чем-то повезло.